Глава 44. Жена собирается лететь в командировку и накануне затеяла в квартире генеральную уборку. Муж наблюдает за тем, как она яростно драит туалет. Интересуется. «Люся, и зачем тебе это надо все до такого блеска доводить? Ты же, гад, без меня, какую-нибудь соседку приведешь. Потом опять в подъезде будут шептаться, что у нас в квартире грязно. Анекдот из интернета. Где-то исчез минут через двадцать, высказав все, что обо мне думает. Воспользовался моей беспомощностью и вдоволь надо мной покуражился, не выбирая слов. Бил по самым моим больным местам. И, как ни странно, заснула я практически сразу после его ухода. Спала без снов. Проснулась утром. Разбитая, что телесное, что душевное, Что, впрочем, и не мудрено. Меньше настойками надо было баловаться. У той, что я использовала, Был именно такой эффект. Я лежала в постели. С тоской смотрела в потолок и понимала, что просто не встану. Меня словно переехал. Груженный КамАЗ. «Витария!» Послышался за дверью голос моего неожиданного спасителя. «Ты спишь?» «Заходи, Стивен!» Крикнул я в ответ. Удивляясь, что хотя бы голос мне подчиняется. Дверь отворилась. Стивен перешагнул порог с антидотом плескавшимся в обычном граненном стакане. Веренея Лесная отлично снимает симптомы, схожие с моими. «Пей!» Стивен подошел к кровати и подал мне стакан. Я с трудом приподнялась на локтях и сделала два глотка. Подождала положенные три секунды, почувствовала небольшое облегчение и выпила остальное. «Ты уверена, что тебе надо сегодня выходить на работу?» уточнил Стивен. Я кивнула. «Это меня отвлечет!» Выразительный взгляд Стивена я проигнорировала. Да, дура, но Дамиан сам виноват и получил по заслугам. Так что нет, я ни о чем сегодня, не жалела. В кухне я появилась на 7-8 минут позже обычного. Народ, все старшие слуги, уже находился там, завтракал. «И кто тебя так сильно мял?» насмешливо спросил Витор, когда я упала на свой стул. «Иди ты!» вяло огрызнулась я. «Ты не о том спрашиваешь», — проворчала Линда. «Надо было спросить, жив ли наш работодатель». «Естественно», — отрезал я. «Иначе тут давно бы выли все его родственницы. И мы тогда узнали бы, каким чудесным существом был погибший». «Стерва», — заметил Ларс. «Так я не отказываюсь от этого звания», — пожал я плечами. Закончили вмешался Арсан, ставив передо мной тарелку с крепким мясным бульоном. Ей надо поесть, иначе труп у нас будет другого пола. Народ недовольно зафыркал, но справедливые слов Арсану все же признал и действительно замолчал, и мы все сосредоточились на своих тарелках. Влив в себя все, что было предложено, я кое-как дотащилась до своего кабинета и уселась работать с бумагами. «Прием, моя дрожайшая матушка!» Обычно устраивала ближе к вечеру, когда большинство народа уже освобождалось от дневной суеты и могла пожаловать на шикарное празднество. Так что обедала я тоже в усадьбе. И до самого приема с Дамианом ни разу не пересекалась. Не сказать, чтобы я так уж страдала по этому поводу, но разобраться в себе, в своих чувствах, пока не могла. И это сильно напрягало. Слова деда все еще звучали в голове.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 До обеда я приходила в себя в кабинете. Потом, поев с остальными старшими слугами, прогулялась к Старку в конюшню. Проверила врожденных же ребят. Уточнила, есть ли пожелания или запросы. Затем несколько раз перечитала список трав от Ларса, пытаясь обнаружить контрабанду. Арсан вручил мне свой список с кучей специй. В общем, время я провела. Продуктивно. А затем меня отыскал Стивен. В моем небольшом кабинетике. Да открыл дверь, встал на пороге, в костюме тройки черного цвета, явно привезенном откуда-то, из техногенного мира, типа Земли. «У тебя несколько минут, чтобы переодеться». Я скривилась, но кивнула и встала из-за стола. Вместе мы прошли по коридору, пугая слуг. Я зашла в свою спальню домоправительницы. Стивен остался караулить меня в коридоре. «Не дай бог, попробую сбежать семейного торжества». На переодевание у меня ушло действительно несколько минут. Выбора большого не имелось. Только те платья, которые совсем недавно принес из моего гардероба. Слуга отца. Поэтому я взяла одну из них. Зеленые, длинные, полностью закрытые. С небольшим декольте надела. Под платье кожаные туфли на невысоком каблуке. Тоже зеленые. На голову шляпку-таблетку. На руки перчатки. И то и другое ушло в комплекте к платью. И то было принесено слугой. Прическу сооружать не стала. Все равно под шляпкой ее не особо видно. Просто прихватила волосы невидимками. Решила, что времени на макияж нет. И вышла в коридор. Там меня уже ждали. Только совсем не Стивен. Исчезнувший непонятно куда. А Дамиан, Тоже нарядившийся в костюм тройку. Выглядел он в этом наряде. Представительно и властно. Настоящий лорд драконов.